Глава 28. Утёс смерти. Проверю свой статус. Раса: ребёнок дракона чумы. Состояние: замедление сильное. Уровень: 22 из 40. Очки здоровья: 32 из 116. Очки магии: 43 из 113. Хорошо, этого хватит. Думаю, ещё смогу выдержать один удар. Используя пинок черепахи, можно попробовать пересечь утёс, полетев над ним. Я использую перекат, изменяя своё направление и направляясь к ущелью. Черепаха всё продолжает преследовать меня. Ладно, нужно пережить ещё один удар. Очень скоро я стану сильнее и смогу сам отправить его в полёт с одного удара. Черепаха приблизилась ко мне и снова атаковала. В этот раз я даже не пытался как-то сопротивляться. Меня просто унесло с утёса. Я должен выжить! Расправив свои серые крылья в воздухе, я падаю над утёсом. Но меня снова окружил лиловый свет. План потерпел сокрушительное фиаско. Турту! Черепаха поняла, что я задумала и увеличила эффект замедления. У меня не шанса уклониться в воздухе. Я медленно, но верно продолжаю лететь. Высунув голову из панциря, он думает, как побыстрее меня прикончить. Чёрт, здоровье слишком низкое. Я умру даже от обычного укуса. Нужно избежать атаки любой ценой. Я должен как-то уклониться. Лишь тогда смогу сбежать. Используя детское дыхание и немного увеличив скорость полёта, я едва смог избежать атаки черепахи. Но он всё-таки смог схватить меня за коготь на моей ноге. Чёрт, я, конечно, очень рад, что выжил, но как теперь улететь? Я врываюсь всем телом, двигая ногами и руками, но не могу сдвинуться даже на миллиметр. Врубаю детское дыхание со всей силы, чтобы выскользнуть и спастись, но эффекта нет. Он слишком силён. Вероятно, это уже не просто месть за сородичей. Он просто хочет убить меня любой ценой. Он тоже борется за своё выживание. Хоть у нас и одна цель, но это не делает нас друзьями. Гуааа! Турту! Я продолжаю использовать детское дыхание на всё. Продержись еще чуть-чуть, Мана, прошу. Навык детское дыхание. Уровень повышен с 3 до четвертого. Отпусти! Отстань! Оторвись, наконец! Оторвись! Отстань уже! Оставь меня, наконец, в покое! Не могу прекратить использовать огненное дыхание. Если хоть на секунду остановлюсь, это точно станет моим концом. Я начинаю тереть сознание, но продолжаю использовать детское дыхание. Навык сопротивления нехватки кислорода, первый уровень, был получен. Отлично! Это должно хоть немного мне помочь. Отпусти ты меня, наконец! Го! Туртоу! Да, я смогу. Теперь у меня есть шанс. Ну же, отстань. Как бы я ни был собою хорош, оставь меня. Навык детское дыхание. Уровень повышен с четвертого до пятого. Ура! Фортуна на моей стороне. Навык сопротивления нехватки кислорода. Уровень повышен с первого до второго. Титул мужества первый уровень был получен. Га! Торото! Я понемногу отдаляюсь от утёса, но черепаха всё ещё держит меня и не отпускает. она всем телом потянулась за мной и начала терять равновесие. Га? Торото! Каким-то чудом край скалы, на котором стояла тортилла, разлетелся на куски из-за её огромного веса. В результате черепаха полетела с утёса вместе с отвалившимся куском скалы, между тем прихватив с собой мой коготь. Мягкой посадки! Ах, <свык> как же всё-таки чертовски больно! Моё тело было освобождено, и словно выпущенная стрела полетела на другую сторону от расщелины. Так как замедление исчезло, я набрал приличную скорость. Когда я заметил дерево, которому летел, было уже поздно. Свалившись дерево на землю, я прислонился к стволу. Я смог. Я наконец-то смог убежать. Дур-дур-дур. Крик большой горшковой черепахи раздал с на весь лес. Что произошло? До меня донёсся треск битого стекла. Вы получили 288 очков опыта. Из-за титула «Ходящее яйцо» было получено 288 очков опыта. Ребёнок Дракона Чумы повысил свой уровень с 22 до 30. -го. Титул «Любитель крупной дичи» первый уровень был получен. Навык проверка статуса. Уровень повышен с четвёртого до пятого. Теперь вы можете проверить информацию об объектах и монстрах, с которыми столкнулись ранее, и просмотреть её. А? Я взглянул на другую сторону утёса, но черепаху так и не увидел. Позже я решил спуститься вниз и посмотреть. Оказавшись внизу, передо мной предстала разорванная несколькими рядами острых скал черепаха, которая усеял дно гигантской лощины. Надо собрать мясо и отправиться домой, в уютную пещеру. Кстати, что там со статусом? Раса. Ребёнок дракона чумы. Состояние. Нормальное. Уровень. 30 и 40. Очки здоровья. 8 и 140. Очки магии. 10 и 137. Атака. 129. Защита. 110. Мана. 120. Скорость. 109. Ранг. d плюс. Уникальные навыки: Чешуя дракона, 2 уровень, Голос бога 3 уровень, Язык гуриша 1 уровень, Полёт 2 уровень, Порошок чешуя дракона 1 уровень. Стихии тьмы. Навыки сопротивления: Физическое сопротивление 3 уровень, Сопротивление падению 4 уровень, Сопротивление голоду 3 уровень, Сопротивление яду 3 уровень. Сопротивление одиночеству — четвёртый уровень. Сопротивление магии — второй уровень. Сопротивление тьме — второй уровень. Сопротивление огню — первый уровень. Сопротивление страху — первый уровень. Сопротивление нехватки кислорода — второй уровень. Обычные навыки. Перекат — четвёртый уровень. Проверка статуса — пятый уровень. Детское дыхание — пятый уровень. Свист — первый уровень. Удар дракона — второй уровень. Дыхание inesquernye. Первый уровень. Ядовитый клик. Первый уровень. Рёв. Первый уровень. Парализующие когти. Первый уровень. Хвост дракона. Первый уровень. Падение звезды. Первый уровень. Титулы. Сын короля драконов. Ходячее яйцо. Неуклюжесть. 4 уровень. Бедствие. Первый уровень. Неисправимый дурак. Первый уровень. Боец. 4 уровень. Убийцы насекомых. 3 уровень лжец второй уровень повар первый уровень король уклонений первый уровень дух помощи четвертый уровень мужество первый уровень маленький герой первый уровень путь зла третий уровень трусливый цыпленок второй уровень король подлостей первый уровень а любитель крупной дичья первый уровень «Кошмар! Здоровье Имана почти на нуле. Ещё чуток и точно бы умер. Так близко к смерти я не был ещё никогда. Как и ожидалось, на грани жизни и смерти, если хочешь спастись, придётся переступить через свои пределы. Да следующей эволюции осталось не так уж и долго. Перед этим нужно повысить уровень титула Дух Помощи или Маленький Герой. Всё-таки жаль, что человеческая форма так и не появилась. Осталось всего-то 10 уровней до эволюции. Повезет ли мне?